Глава двадцать седьмая Убедившись, что Эдвины больше нет, Калиста немедленно бросилась к Моли, которая по-прежнему лежала на полу. Она сбросила куртку и укутала ею спящую девочку. От прикосновения Моли шевельнулась. Калиста, обрадовавшись, схватила ее на руки и обняла. Молли захныкала и обняла сестру в ответ. «Здесь воняет!» – жалобно сказала она. Калиста рассмеялась, вытирая слезы радости. Что-то шевельнулось в углу, и она, оглянувшись, увидела, что Паркер тоже очнулся. Мальчик был грязен и растрепан. От того, что он проехался по полу, щека у него кровоточила. Он взглянул на старшего брата, ничего не понимая, и спросил на грани слез. «Где мама?» «Скоро приедет», — сказал Уайленд, обнимая его. Он посмотрел на Калисту и улыбнулся. «Я позвонил в полицию. Наверное, уже можно». Калиста кивнула и тоже улыбнулась. «Спасибо», — сказала она. Она от всей души радовалась, что он ей помог, пусть даже у Айленда не было сверхъестественных способностей. Лежавший на полу фонарик осветил один из темных уголков. Взглянув туда, Калиста ахнула и быстро поднялась на ноги. В углу сидели два мальчика и озирались, как будто в недоумении. Калиста рассмеялась от удивления и от радости. Она их узнала. Первым ее заметил Томас Винтерс. Хотя, казалось, он не помнил, что они уже виделись. «Привет», — сказал он, пощупал горло и кашлянул. Затем Томас огляделся и спросил. «Мы где?» Калисте хотелось плакать. Пусть даже Томас ее не узнал, она была счастлива его видеть. «Он не погиб!» Девон тоже казался ошеломленным. Он сидел молча и смотрел вокруг. Молли встала и крепко прижалась к Алисте. «Как они сюда попали?» В полголоса спросила Калиста, глядя на ребят. Она думала, что они сгинули навсегда. «Ты вернула их из небытия?» Произнес чей-то голос. Алиста с удивлением увидела призрак девочки примерно своих лет. Она узнала ее не сразу. а узнав, отступила на шаг, переполненная чувствами. «Вирджиния!» — сказала Калиста и тут же спохватилась. «Почему я тебя вижу? Мой дар!» Вирджиния широко улыбнулась, совсем как на фотографии, которую Калиста видела в семейном альбоме, и указала на Молли, которая по-прежнему цеплялась за сестру. Это ее энергия позволяла Калисте видеть Вирджинию. Молли была могучим медиумом. «Я на минутку!» — сказала Вирджиния. «Просто я хотела тебя поблагодарить! Спасибо, что освободила нас!» За ее спиной, выйдя прямо из стен лачуги, появились другие духи, числом восемь. Хотя Калиста была рада, что они освободились из заточения в небытии, она знала, что тел, в которые они могли бы вернуться, нет. Все эти ребята умерли. совсем. Но в любом случае они обрели мир. Снова что-то засветилось в воздухе. Появилась бабушка Джози и устремилась к дочери. Калиста издала радостный возглас, увидев бабушку. Она с восторгом наблюдала за тем, как бабушка и Вирджиния наконец обнялись после долгих лет разлуки. «Я по тебе скучала, мама!» сказала Вирджиния, прижимая щекой к плечу бабушки Джози. «И я скучала, дочка!» ответила бабушка, слабо улыбаясь. Калиста смотрела на них, испытывая наслаждение, а не страх. Она еще раз повидала бабушку на прощание. Почувствовав, что за ней наблюдают, бабушка Джози повернулась к внучкам. «Ну-ну», — сказала она ласково. «Я просто проходила мимо». Она улыбнулась. Калиста никогда не видела бабулю такой счастливой. «Я отправляюсь домой вместе с дочерью», — договорила бабушка Джози. Вирджиния положила голову на плечо матери. Глаза бабушки Джози увлажнились. «Берегите друг друга», — велела она внучкам. «Вы — гордость нашего рода». Калисте не хотелось плакать и портить хорошую минуту, но она не сдержалась. «Ну-ну», — нежно повторила бабушка Джози. Ты все правильно сделала, Калли. Любовь, которая жила в тебе, смешанная с печалью и болью, освободила нас, когда ты дала ей волю. Ты долго сдерживалась, слишком долго. Мы требовали от тебя очень многого. Она вздохнула. Но больше тебе не надо скрывать свои чувства. Даже если любовь грустна, пусть сияет. Это твой дар. Бабушкины слова... Одновременно исцеляли и ранили, но в конечном итоге звучали правильно. Калисто кивнула со слезами на глазах. Сердце у нее спала тяжесть. Пусть даже ее худшие страхи оправдались, она в каком-то смысле тоже освободилась. «Спасибо», — сказала она бабушке. Джози закрыла глаза и тоже кивнула. Молли радостно помахала. «Пока, ба!» Бабушка Джози посмотрела на младшую внучку, сияя от гордости. «До свидания, конфетка!» — сказала она, и Молли рассмеялась. На глазах у Калисты бабушка Джози, тетя Вирджиния и призраки детей, которых похитила Эдвина в Мере. двинулись к стене и исчезли в безмятежном посмертии. В комнатке потеплело, в ней остались только живые. Калиста огляделась, надеясь, что напоследок увидит папу. Она так хотела проститься с ним, но все духи ушли. Что-то треснуло и стукнуло. Калиста испуганно обернулась. Уайленд тут же встал рядом, словно готовясь к новой схватке. Но тут сквозь трещины в стенах посыпалась земля. Потолок задрожал. Лачуга рушилась. «Надо выбираться!» — крикнул Уайленд, таща Калисту за руку к окну. Первым он поднял братишку. Затем Калиста передала ему Моли. Томас и Деван шатались и спотыкались, не до конца придя в себя. Калиста направила их к окну, а Уайленд помог обоим вылезти. Земля продолжала сыпаться, и лежавший на полу фонарик потух. В комнате сделалось темно. Доски ломались и трещали. Уайленд вылез в окно и протянул Калисте руку. Лунный свет озарял его фигуру на фоне темного неба. Девочка едва успела вытащить ноги из окна, когда лачуга рухнула. Калисте пришлось быстро отползти, чтобы ее не засосало. Тина заливалась в яму на месте дома, как цемент. Лачуга уходила глубже и глубже, пока не скрылась полностью в недрах беспощадного болота. «Вот и все», — сказал Уайленд, тяжело дыша и озираясь. «Ее больше нет». Калиста все еще дрожа, поднялась и уставилась на яму, полную грязи и мусора. От облегчения ей хотелось смеяться и плакать. Кошмар закончился, ее больше нет. Повторила она едва дыша. Калиста повернулась к моле и крепко обняла сестру. Вдалеке послышались сирены. Полицейские задавали много вопросов, очень много. К счастью, все так радовались возвращению пропавших детей, что странности семьи Уинов никого не волновали. Калиста сказала. что случайно отыскала старую карту и решила наведаться в заброшенный дом. Ребята не помнили, как попали в старую лачугу, поэтому версию Калисты никто не оспорил. Мальчишки страдали от жажды, а Томас вдобавок разбил затылок, потому-то рубашка и была испачкана кровью. Но в остальном все отделались синяками и царапинами. Дом двины развалился полностью. Калиста подумала, что, наверное, портал закрылся, Когда пленные духи освободились, она надеялась, что бабушка об этом позаботилась. Пока сестры целые и невредимые ждали маму, сидя на заднем бампере машины скорой помощи, Калиста не выпускала моли из объятий. Там мало что могла рассказать, хотя, несомненно, ей нравилось общее внимание. Она все время хихикала и махала кому-то в камышах. Калиста порадовалась, что ничего не видит. Вот ты где, сказал Уайленд, подходя к ним. Его освещали красно-синие огни полицейских машин. Родители Уайленда уже приехали и теперь хлопотали над Паркером, который стоял в наброшенном на плечи шерстяном одеяле. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Уайленд. «Я...» — Калиста задумалась и рассмеялась. «Честно говоря, не знаю, но я очень рада, что мы нашли ребят. Спасибо тебе!» «Да я ведь ничего не делал...» смущенно ответил уайленд калиста пожала плечами ты мне поверил и вызвал полицию спасибо он кивнул и провел рукой по волосам некоторое время они молчали наконец уайленд снова на нее взглянул значит ты больше не видишь духов шепотом спросил он чтобы никто не слышал да сказала калиста на миг ощутив грусть придется к этому привыкнуть а ты по-прежнему будешь понимать разные штуки с любопытством поинтересовался уайленд калиста некоторое время смотрела на него пытаясь понять к чему он клонит а затем кивнула может быть произнесла она но ты не переживай ты нравишься мойэре это она тебе пишет уайленд прыснул знаешь сказал он я даже рад что у нас с ней ничего не вышло Я... Короче, она мне больше не нравится. У Калисты что-то вздрогнуло в груди, но прежде чем она успела разобраться, Уайленд помахал на прощание. «Увидимся в понедельник», — сказал он с улыбкой. «Увидимся», — отозвалась Калиста, слегка потрясенная этим разговором. Уайленд побежал к родителям и Паркеру. Они все обнялись. Молли тихонько хихикнула. «Что тут смешного?» Спросила Калиста, шутливо тыча ее в плечо. «Да так, ничего!» Пропела Молли и снова захихикала. «Молли!» Крикнула Нора дрожащим голосом, выходя из машины. «Калиста! Мама!» Закричали обе и бросились к ней. Нора была вне себя от радости. Она упала на колени прямо в грязь, обхватила Молли обеими руками и принялась ощупывать и осматривать. Она осмотрела и Калисту, прежде чем прижать дочерей к себе. «Девочки мои!» выговорила она. «Спасибо, Мак!» При упоминании об отце Калисте стала больно. Она поняла, как часто мама разговаривала с Маком, надеясь на его присутствие. Она не видела мужа и просто верила, что он рядом. И теперь Калисте придется делать то же самое. Нору окликнул полицейский. Мама нервно взглянула на девочек, словно боялась оторваться от них хотя бы на секунду с нами ничего не случится за пять минут ма заверила калиста и нора улыбнулась никуда не уходите велела она я сейчас вернусь она похлопала колисту по плечу и побежала к полицейскому когда мама ушла калиста вновь огляделась она искала в толпе среди машин с мигалками одного единственного человека которого надеялась Увидеть напоследок. «Папа!» — тихонько позвала она. «Папа! Его нет, Калли!» Понимающим тоном ответила Молли. «Папы тут больше нет!»